Глава десятая. «Почему не на рабочем месте?» Со сталью в голосе спрашивает Покровский. Его вопрос настолько холодный, будто в меня метают острую льдину. Или сосульку. Прилетает прямо в горло, потому что я теряюсь и не знаю, что сказать. Пребывая в замешательстве, все еще не верю, что он сделал это. Купил наш бассейн. Ради чего? И что молчим? Говорит так, будто это не он недавно предлагал мне деньги и целовал у входа поздно ночью под фонарем. «У меня обед». Наконец-то прочищаю горло, но все равно слова выходят хрипло. Отходила в магазин. Он странно качает головой и многозначительно хмыкает. «В вашем графике этого не написано. Мы сами выбираем себе время». «Отлично, пересмотрим». Мне уже все это не нравится, что я и демонстрирую, скрестив руки на груди. Однако так мне на самом деле безопаснее. Я переоделась, когда ходила в магазин, и стоять в топике перед ним не хочу. Вдруг опять как плебей набросится. Потом. начнем с нашего знакомства. Меня зовут Покровский Игорь Викторович, и с этого дня я новый владелец «Искры». Ксюша рядом слишком заметно глотает ртом воздух. «Ах, точно. Она ведь впервые видит того самого Покровского, из-за которого здесь несколько дней все стояли на головах. Остальные тоже сильно удивлены, а я вот не очень. И почему-то вся свора поворачивает голову в мою сторону, будто ожидая чего-то. А я что? Мысли напишу заявление об увольнении. Хреново на душе от этой мысли. И я до последнего надеюсь, что подобного не случится». «Это мой первый опыт в этой сфере», — продолжает, несмотря на нас. Занимается своими делами, всё что-то пишет на листке. До этого я занимался другим бизнесом, но решил попробовать что-то новое. Вот так внезапно? По этому случаю в течение двух недель из всех вас я выберу себе помощника. О! завывает Олег. Надеюсь, дискриминации по полу не будет. Сами понимаете, какие у нас тут девочки работают. Никакой мужик им... Этот бабник-идиот стреляет взглядом на Вику, еще одного инструктора. Она обычно занимается с подростковой группой. Я разве давал тебе слово? Мужчина перебивает его, не дав договорить. Имя. Я невольно сглатываю, ощущая, как атмосфера в комнате становится тяжелее. Отец Огонька надевает маску того, кого я видела в тот день, когда его сына травмировали. С серыми непоколебимыми глазами, холодным почти ледяным тоном и лицом-кирпичом. И только острые скулы выдают его недовольство и гнев от плотно сжатых челюстей. Ненавижу Игоря всей душой, но ставлю ему плюсик за то, что не намерен терпеть длинный язык Потлатова. Олег, извините. Цедит сквозь зубы наш Казанова. Давно бы его выгнала. Лезет иногда к гостям. К сестре моей подкатывал. Потлатый урод. Только на первый раз. Вернемся к разговору. Хорошенько потрудитесь эти две недели. Помимо должности вырастет зарплата и мое уважение к вам. Всех лоботрясов заменю. И любителей обедать по два часа тоже. Чувствую себя как в школе когда при всем классе тебя отчитывают за твою ошибку. И хоть он не указывает прямо на меня, все все поняли. Но это же несправедливо. У меня было личное и свободное время. Оно никак не пишется в графике. Не сидит же мне по три часа в детском зале, когда никого нет. Черт, я ненавижу Петровича. Зачем он вообще продал ему искру? У вас есть рабочая форма? Вдруг спрашивает у Ксюши, испытывая ее нервную систему. Сейчас по всему пройдется, да? «Администратор?» «Ксюша». «Есть», — неуверенно кивает. «Синие комбинезоны». «Новый босс нас изучает». А меня без стеснения облизывает с головы до ног и прикрывается ведь рабочим моментом. Вспоминает мой купальник и к нему придерется. Я хожу не в комбинезоне, а в обычном слитном купальнике с логотипом бассейна. «И он тоже разрешен». Если не уволюсь, больше никогда в жизни его не надену, как и облегающие вещи. Буду ходить в бабушкиных платьях, а не в удобных и практичных велосипедках и топиках, лишь бы меня не пожирали так. С тобой все ясно. Отмахивается от меня, а затем переключает внимание на многострадального Олега. Ты? Вот у него проблемы. Он щеголяет по залу в одних плавках, чуть выше колена, и без майки. Только сейчас надела ее для приличия. А про цветные плавки я промолчу. Он у нас любит эпатаж. Еще и косит под иностранца постоянно. Ненормальный. Олег. Форма в стирке. Ответ взрослого человека. Цедит сквозь зубы. Чтобы завтра был одет по правилам. Всех касается. Чуть позже познакомлюсь с остальными, а пока возвращайтесь к работе. Хочу выдохнуть от того, что все закончилось. Находиться нам в одном кабинете практически невозможно. Он раздражает меня одной физиономией. Как вспомню, что он сделал. Кулаки чешутся. Все идут на выход, и я спешу за ними в надежде свалить незамеченный. Но зря я рассчитывала выйти сухой из воды при условиях моей работы. «Василиса!» — доносится требовательный голос. «А ты останься!»